Я наткнулся на яркий, относительно недавний след. Все калины, кроме Эдварда, приходили сюда, но потом забыли о том, что их заинтересовало, когда он привез домой беременную и умирающую жену. Я скрипнул зубами. Не мое дело. — Мы уже далеко забрались, — подметил Ли. — Ага. Если Сэм подстерегал здесь Калинов, мы бы напали на его след. — По-моему, ему сейчас разумнее не вылезать из лапуш, — подумал Ли. Он знает, что у вампиров появилось новое преимущество, Три пары зорких глаз и шесть пар быстрых ног. Врасплох они нас не застанут. Это всего лишь мера предосторожности, Ли. Ах, да! Мы же не хотим подвергать наших драгоценных паразитов ненужному риску. Вот именно. Ты изменился, Джейкоб, до неузнаваемости. И ты уже не та, Ли, которую я знал и любил. Верно. Теперь я бешу тебя меньше, чем Пол? Как ни странно, да. О, безумно рада. Мы опять побежали молча. Настала пора разворачиваться, но ни мне ни ли не хотелось. Бежать было приятно. Мы слишком засиделись на маленьком участке леса, а здесь волю размяли мышцы и побегали по пересеченной местности. Неплохо бы поохотиться на обратном пути, ли, изрядно проголодалась. Ням-ням, язвительно подумала она. Ли, выкини с головы эти мысли. Волки так питаются, это нормально и вкусно, если забыть о человеческих привычках. Не надо меня успокаивать, Джейкоб. Я буду охотиться, даже если мне это не по душе. Ладно, ладно, быстро согласился я. Хочет все усложнять, пожалуйста, мне какое дело. Несколько минут она молчала, я решил, что нам пора обратно. Спасибо. Вдруг подумала ли, изменившимся тоном. За что? За то, что позволил мне остаться. Ты очень добр ко мне, Джейкоб. Я это не заслужила. Без проблем. — Честное слово, я думал, от тебя будет больше хлопот. Ли фыркнула, но не презрительно, а игриво. — Какой приятный комплимент. — Не принимай близко к сердцу. — Ага, ты тоже. Она секунду помолчала. — Мне кажется, из тебя вышел хороший Альфа. — Не такой, как Сэм, другой. За тобой приятно идти, Джейкоб. От удивления у меня из головы вылетели все мысли, так что ответил я не сразу. — Ну, Спасибо. — Правда, я вряд ли смогу не принимать это близко к сердцу. Что на тебя нашло? Ли тоже ответила не сразу, и я проследил за ее мыслями. Она думала о будущем, о том, что я сказал жароду тем утром. Придет время, и я снова уйду в лес. Калины уедут, а Ли и Сет вернутся в стаю. «Я хочу остаться с тобой», — подумала Ли. Я был так потрясен, что ноги мне отказали, и я замер на месте. Ли пролетела мимо, резко остановилась и медленно подошла. «От меня не будет хлопот, клянусь». Я не буду за тобой волочиться. Делай, что хочешь. И я буду делать, что хочу. Тебе придется мириться со мной только в волчьем обличье. Она ходила туда-сюда, взволнованно виляя хвостом. А раз уж я планирую бросить это все, как только смогу, перевоплощаться я буду нечасто. Я не нашелся с ответом. Мне уже много лет не было так хорошо, как в твоей стае. Я тоже хочу остаться, — тихо подумал Сет. Я и не подозревал, что он внимательно нас слушает, патрулируя лес. Мне здесь нравится. Эй, ну-ка! Сет, у нас не будет стаи. Я собрался с мыслями, чтобы они звучали как можно убедительнее. Сейчас у нас общая цель. Но потом, когда все кончится, я хочу просто стать волком-одиночкой. Сет, ты не можешь жить без цели. Ты хороший, тебе всегда нужно кого-то защищать. Да и нельзя тебе уходить из лопуш. Надо окончить школу, подумать о будущем. А кто станет заботиться о Сью? Я не хочу ломать твою жизнь. Но Джейка прав, подумала Ли. Ты со мной согласна? Конечно. Однако ко мне это все не относится. Я и так хотел уйти. Найду работу подальше от Лапуш, запишусь на какие-нибудь курсы или займусь йогой и медитацией, наконец. Давно пора поработать над своим характером и ради собственного душевного благополучия останусь в твоей стае. — Джейкоб, ты же понимаешь, что это разумный выбор. Я не буду тебе мешать, ты не будешь мешать мне, и все будут довольны. Я развернулся и неторопливо побежал на запад. — Надо поразмыслить, Ли, хорошо? — Конечно, сколько угодно. Назад мы бежали дольше. Я не торопился и думал только о том, чтобы не врезаться в дерево. Сет что-то тихо ворчал, но я не обращал на него внимания. Он знал, что я прав. Он не мог бросить маму. Его долг — вернуться и защищать племя. А вот Ли так поступить не могла, и меня это пугало. Два волка в стае. Физическое расстояние значения не имеет, мы все равно будем жутко близки. Интересно, об этом Ли подумала? Неужели ей настолько нужна свобода?»